Глава седьмая. По случаю грядущего бала все были страшно заняты, поэтому кормили в этот день скромно. Впрочем, на аппетит мы никогда не жаловались и с удовольствием съели запеканку из мяса и овощей, запили всё компотом и вышли на улицу подышать. Ларису окликнули её сокурсницы. Она отошла, и тут же поблизости... Нарисовался Крис. Боевика я не недолюбливала, поэтому потянула подругу сойти с крыльца и прогуляться по короткой аллее, ведущей к воротам Академии. Он же взглянул на Ларису, потом на нас и зачем-то двинулся следом. Мы хихикая свернули за раскидистый куст, прячась от его мрачного взгляда. Розовая мантия смотрелась на здоровенном брюнете как седло на корове». «Кажется, отстал», — хмыкнула Айлира. «И зачем за нами потащился? Его же Лариса интересует». «Кто его знает?» Пожалуй, плечами увлекая подругу подальше от корпуса. Мы неспешно шагали, радуясь тому, что догадались сунуть бальные туфельки в карманы плащей, и теперь можем пойти на танцы прямо после прогулки. «Все равно в комнату возвращаться незачем». Мы уже одеты, причёсаны и даже украшения с янтарём не забыли. Тут к Айлире подошла незнакомая мне девушка и сказала, что её ждут у ворот. «Меня?» «Да, конечно, меня ждут», — медленно, словно через силу проговорила подруга, а потом схватила меня за руку. «Мита, пойдём со мной, успеем до балла». Я ничего не поняла. Девица казалась мне странной и чуждой. Но я доверилась подруге, а та всё тянула меня к воротам. «Лира, ты куда? Нам же нельзя за ворота!» Поздно сообразила я, когда мы уже вылетели на мост. Незнакомка, которая шла сзади, вдруг оказалась рядом и просто вытолкнула нас обеих, прямо в объятия того самого странного типа, который пытался нас увести на торговой улице. Я хотела закричать, но на рот легла сначала огромная лапа, а потом противная липучка, похожая на комок мха. А Элира вообще упала, получив по голове, и страшный тип толкнул ее в объятия сообщницы. «Придержи, дойдет, если не дергать». Мне же он заглянул прямо в глаза. «Эйш, какая бойкая попалась! Сама пойдёшь? Или подружке шею свернуть?» Он протянул ко мне свои страшные руки, и меня затошнило. Да так, что только что съеденный ужин пошёл носом. Пришлось похитителю срывать с меня липучку. Но кричать я всё равно не могла. Запеканка неудержимой рвалась наружу. А он всё тащил меня куда-то в сторону от моста и людных улиц. Ругался, отворачивал меня в сторону, но тащил. В какой-то момент я вдруг поняла, что это конец. Не знаю, что и зачем этот жуткий тип делает с ведьмами, но я со своей чувствительностью просто и зайду желчью рядом с ним. А подругу он иссушит до капли и выбросит». Он уже тянет из неё силы, и зелёный флёру болотный тускнеет. Только никто нас не замечает. Кажется, все спешат в Академию на бал, и никому нет дела до странной компании, которая бредёт по зимним улицам. Тошнота и слёзы не позволяли мне смотреть по сторонам, но я быстро поняла, что похититель использует какой-то артефакт, отвлекающий внимание. Пару раз на нас налетали торопливые прохожие, но недоумённо хлопали глазами и бежали дальше. Ненормальный тип тащил нас всё дальше, в глубину какого-то подозрительного квартала. И я уже просто висела на его руках, не обращая внимания на окружающую действительность, пока совсем рядом в небо не взлетели сразу три алые полосы, похожие на римские свечи. Похититель выругался и прибавил шагу, но ему в спину прилетел файербол и расплескался волной, обрисовывая фигуру. Вреда не причинил. Опять защита. Или этот конченый псих — Мак? Потом раздался топот, нас кто-то догонял. И Лира очнулась, затрепыхалась. Тогда сообщница уронила Айлиру в грязный снег, и попыталась бежать, но врезалась в возникшего прямо перед ней здоровенного лысого мужика в майке и тёмных брюках со множеством карманов. «Куда это вы, дрожайшая?» — гулким басом спросил он, хватая её одной рукой. Второй он как-то по-особенному тряхнул, посылая волну вдоль всего переулка, а потом хищно улыбнулся. «Кого я вижу?» «Уважаемый, отпустите девочку по-хорошему!» Я поняла, что морок или отвод глаз спали и приободрилась. «Нас не забыли, нас спасут!» «А ну ребятки, сюда!» Магистр бросил на землю какую-то финтифлюшку, и рядом с лысым преподавателем немедля начали появляться здоровенные старшекурсники в розовых мантиях. «Мне стало стыдно. Парни кинулись нас спасать, а мы их так...» «Так, Джоб и Сид. Примите это. Он толкнул к адептам свою пленницу. К менталистам её. Пусть выясняют, сама помогала или по принуждению. Два боевика перехватили ту странную женщину, которая выманила нас за ворота, и пропали в телепорте вместе с ней». «Отлично!» — буркнул себе под нос магистр Эливис, разминая пальцы. «Но что, почтеннейший, вы уже решились отпустить девочку? Или пойдем длинным путем?» Пока декан боевиков отвлекал внимание маньяка, к скорчившейся на снегу Айлире подбежал адепт и быстро утянул ее в телепорт. «Меня же продолжали держать поперек тела, наклонив сугроб. Спазмы никуда не делись, хотя извергать уже было нечего. Похититель странно, гортанно рассмеялся. «Кого я вижу? Сам Леви Страдо, Польщон, оказанный честью. Увы, мне пора». Он взмахнул рукой, собираясь, наверное, открыть телепорт или что-то подобное. И я увидела, что магистр... Не успевал ничего сделать. Маньяк искусно закрывался мной. В ладонях боевиков горели пульсары и целые файерболы, но они боялись их применять. И тогда я из последних сил вцепилась ему в лицо и прохрипела: «Бейте на мне обереги!» И сразу закрыла глаза. Надеюсь, умирать не больно а этого чокнутого все равно нельзя отпускать.